Все лето за день. Готовы? Готовы. Когда? Скоро. А ученые взаправду знают, что это случится сегодня. Смотри, наблюдай, сам увидишь. Выглядывая наружу, высматривая сокрытое солнце, дети скучились, словно розы и травы в охапке. Шел дождь. Дождь шел семь лет, тысячи дней напролет, сутки начинались и кончались дождем, барабанной дробью и потоками воды, прохладными хрустальными ливнями и бешеными бурями, которые вздымали приливную волну и топили острова. Тысячи лесов обрушивались на землю под натиском ливней и тысячу раз поднимались чтобы вновь повалиться. Такая жизнь вечно царила на планете Венера. А действие происходило в школе, где учились дети космонавтов, прилетевших в мир дождя построить цивилизацию и провести здесь жизнь. «Он кончается! Кончается! Да! Да!» Марго держалась особняком от этих детей которые только и знали, что ливни, ливни и ливни. Им всем минуло по девять лет. Если и случился такой день семь лет тому назад, когда солнце выглянуло на час и явило свой лик изумленному миру, они вряд ли его запомнили. Иногда по ночам она слышала, как они ерзают от воспоминаний. Она знала, что им снится золото, или желтый карандаш, или монета такой величины, что на нее можно купить весь мир. Она знала, что им кажется, будто их память хранит тепло раскрасневшегося лица и тела, дрожь в пальцах рук и ног, но они всегда пробуждались под барабанный бой нескончаемо осыпающихся прозрачных бусин. На крышу, на дорожку, на сад, на лес. И их грезы улетучивались. Вчера весь день они читали в классе про раскаленное лимонное солнце и писали истории, сочинения или стишки. «Мне кажется, солнце — цветок, цветущий всего лишь часок». Эти строчки написала Марго и тихим голосом прочитала перед безмолвным классом под шум дождя. «О, это не ты написала!» — возмутился один ученик. «Нет я!» — возразила Марго. «Нет я!» — Уильям, — урезонила мальчика-учительница. Но это случилось вчера. А сейчас дождь ослабевал, и дети припали, расплющив носы к большим окнам с толстыми стеклами. «Где учительница?» «Скоро придет. Пусть поторапливается, а то мы все пропустим!» Они завертелись, как волчки, как обезумевшее колесо с мелькающими спицами. Марго стояла поодаль. Она была очень хрупкой девочкой. Казалось, она годами бродила под дождем, который размыл синеву ее глаз, алые губы и золотые волосы, Превратив в выцветшую старинную фотокарточку из пыльного альбома. Если она говорила, ее голосок звучал бледно, призрачно. Она сторонилась остальных, глядя на дождь и гулкий промозглый мир по ту сторону огромного стекла. Куда ты смотришь? потребовал объяснение Уильям. Марго ничего не ответила. Я тебя спрашиваю. Он пихнул ее. Но она не двинулась с места. Скорее, она позволила, чтобы он сдвинул ее с места, только и всего. На нее не смотрели, от нее шарахались. Она чувствовала, что чужая для них. А все потому, что не играла с ними в гулких галереях подземного города. Когда с ней хотели поиграть в салочки и убегали, она стояла, моргая им вслед, и не бросалась в догонку Когда весь класс распевал песенки про игры, счастье и жизнь, она едва шевелила губами. Но когда они пели про солнце и лето, слова звонко слетали с ее губ, пока вода заливала оконные стекла. Но главная ее провинность, конечно, заключалась в том, что она прибыла сюда с земли всего пять лет назад — и запомнила солнце и небо штата Агайо, когда ей было четыре года а они прожили на венере всю жизнь им было по два годика когда солнце вышло в последний раз и они давно позабыли и его цвет и тепло и в сам делешний вид а марго помнила оно как монетка промолвила она однажды зажмурясь «А вот и нет!» закричали дети. «Оно как пламя», сказала она, «в печи». «Враки, враки, ничего ты не помнишь!» завизжали дети. Но она помнила и молча отвернулась от них, разглядывая дождевые узоры на окнах. А однажды она отказалась заходить в школьную душевую, схватилась за голову, заткнула уши и закричала, что не хочет, чтобы вода падала ей на голову. После этого Марго стала смутно догадываться, что она не такая, как все, и все это знают и держатся от нее подальше. Ходили слухи, что в будущем году папа с мамой собираются вернуть ее на землю, потому что она очень в этом нуждается, хотя это обойдется им в тысячи долларов. Поэтому дети возненавидели ее из-за всех этих важных и мелких причин, не взлюбили ее бледное бескровное личико, худобу, испытующее молчание и возможное будущее. «Убирайся!» — мальчик пихнул ее опять. «Чего ждешь?» И тогда... В первый раз она обернулась и посмотрела на него. И в ее взгляде читалось то, чего она дожидалась. — Нечего тут торчать! — исступленно завопил мальчик. — Нечего тут дожидаться! Ничего ты не увидишь! Ее губы зашевелились. «Ничего — Ничего! — орал он. — Это все шутки! Шутки! Правда же! Он обернулся к остальным детям ничего сегодня не будет правда же они все вытаращились на него но затем понимающе усмехнулись и замотали головами ничего ничего шеньки ах но прошептала марго с беспомощным взглядом но этот день сегодня ученые же предсказали они говорят они знают солнце «Выдумки!» — рявкнул мальчик и сгробастал ее. «А ну-ка, все вместе затолкаем ее в шкаф, пока училка не пришла!» «Нет!» — закричала Марго, отшатываясь. Они окружили ее, схватили и потащили, как она не упиралась, не умоляла, не плакала, обратно в туннель, в камеру, в шкаф, захлопнули дверь и заперли на замок». Они стояли и смотрели, как дверь содрогается от того, что Марго бьется, расшибаясь об нее. Они слышали ее приглушенные рыдания. Затем, ухмыляясь, повернулись и двинулись обратно по туннелю, успев как раз к приходу учительницы. «Готовы, дети?» — она взглянула на часы. «Готовы!» — хором ответили дети. «Все в сборе?» «Все!» Дождь становился все слабее и слабее. Они столпились перед большой дверью. Дождь прекратился. Было такое ощущение, словно в разгар фильма про лавины, смерчи, ураганы, извержение вулканов. Сперва стал глуше, поплыл, а затем окончательно пропал звук. Оборвались взрывы, сотрясения и громы. Пленку вырвали из кинопроектора и вместо нее вставили прекрасный тропический слайд. Недвижимый и незыблемый. Мир замер. Воцарилась такая немыслимая, необъятная тишина, что каждому показалось, будто он внезапно оглох. Дети с недоумением теребили уши, не глядя друг на друга. Дверь отворилась, и на них пахнуло ароматами безмолвно выжидающего мира. Выглянуло солнце. Огромное солнце напоминало пламенеющую бронзу, а небо, Ослепительно-голубые изразцы. Джунгли сияли в солнечном свете, когда дети, сбросив с себя оцепенение, выбежали с криком навстречу весне. «Далеко не забегайте!» — кричала им вдогонку учительница. «У вас всего два часа, не забудьте, а то попадете в ловушку!» Но они бежали, подставляя лица небу. Ощущая на щеках солнце, которое гладило их словно теплым утюгом Они сбрасывали с себя пиджачки, чтобы солнце согревало им плечи Правда, это лучше солнечных ламп? Гораздо, гораздо лучше! Они остановились посреди великих джунглей, покрывавших Венеру Которые буйно разрастались прямо на глазах Здесь гнездились осьминоги, выпрастывая могучие извивающиеся щупальца, словно мясистые побеги, наслаждаясь мимолетной весной. Лишенные на многие годы солнечного света джунгли обрели оттенки пепла и резины, камня и белого сыра, чернил и даже луны. Дети хохоча рухнули на живую упругую лесную подстилку, и она заохала и закряхтела под ними. Они носились между деревьями, поскальзывались и падали, толкались, играли в прятки и салочки, но больше всего до слез щурились на солнце. Они воздевали руки к этой желтизне и потрясающей синеве, вдыхали свежий-свежий воздух, ненасытно внимая тишине в благословенном море беззвучия и бездвижимости. Они все пожирали глазами и смаковали. Затем, неистово, словно звери, вырвавшиеся из пещер на волю, они пустились бегать, гоняться друг за другом и орать. Они носились целый час, не останавливаясь ни на миг. И тут, в самый разгар беготни, жалобно застонала одна девочка. Все замерли. Девочка стояла на поляне, вытянув руку. — О, смотрите, смотрите! — ее голос дрожал. Они медленно подошли, чтобы взглянуть на ее разжатую ладонь. В чаше ее ладони покоилась одна единственная огромная дождевая капля. Глядя на нее, она заплакала. Все молча посмотрели на солнце. О! Несколько холодных капель упали им на носы, щеки и губы. Солнце потускнело, подернутое мглой, подул холодный ветер. Они повернулись и зашагали назад к подземному дому, держа руки по швам. Улыбки таяли на их лицах. Раскаты грома переполошили детей, и они сбились в кучу, словно листва перед очередным ураганом, и побежали, наталкиваясь друг на друга. Молния ударила в десятки миль. В пяти милях, в полумиле, небо вмиг почернело, как ночью. Они постояли с минуты у входа в подземелье, и тут хлынул нешуточный дождь. Только они заперли за собой дверь, как послышался чудовищный грохот ливня, который лавинами обрушил тонны воды на все и вся, на вечные времена». «Теперь он будет лить еще семь лет?» «Да, семь». Затем кто-то вскрикнул. «Марго!» «Что? Мы же заперли ее в шкафу!» «Марго!» Все остолбенели, как сваи, вбитые в пол. Заозирались, потом отвели взгляды друг от друга. Они посмотрели на внешний мир, где беспрестанно шел и шел и шел дождь. Лица их помрачнели, стали бледными. Понурившись, дети разглядывали свои руки и ноги. «Марго», — одна девочка сказала, — «ну и?» Никто не пошевелился. «Чего мы стоим?» — прошептала девочка. Под гул холодного дождя, они тихо побрели по коридору. Под грохот бури и грома, страшные синие отблески молнии освещали их лица. Войдя в дверной проем, дети оказались в комнате, медленно подошли к шкафу и остановились. За дверью стояла тишина. Они. Медленно-медленно отворили дверь и выпустили Марго.